Последняя запись доктора Отсона о деле собаки Баскервилей. Мы вернулись в Баскервиль-холл под утро, уставшие, замерзшие, перепачканные болотной тиной. Но отдохнуть не удалось. Едва я успел принять ванну и переодеться, как приехали полицейские. Весь день прошел в суете. Беседа с инспектором, поездка на ферму «Каменные столбы», из которой родом была последняя жертва, дочь хозяина — Попытки справиться с газетчиками, которые невероятным образом узнают новости раньше всех и как стервятники слетаются на место трагедии. Мы освободились только к вечеру. Сэр Генри отправился в Мэри Питт Хаус, чтобы провести вечер с мисс Беррел, которая, несомненно, волновалась за возлюбленного. Я лег спать пораньше, едва закрыл глаза, как провалился в тяжелый вязкий кошмар, в котором не виделись то растерзанные девушки, то кровожадный безумец Селден, вылезающий из болота. В какой-то момент сон стал настолько невыносимо страшным, что я заставил себя проснуться. Несколько секунд лежал с открытыми глазами, стараясь унять сердцебиение, и вдруг услышал, как в замочной скважине проворачивается ключ. Я вскочил, схватил с прикроватной тумбочки револьвер, прицелился в темноте. Дверь тихо заскрипела, и в комнату скользнул темный силуэт. «Не нужно стрелять в меня, дорогой Отсон», — тихо произнес знакомый насмешливый голос. «Впрочем, совершенно правильно, что держите револьвер под рукой. Он может вам пригодиться». «Холмс? Но откуда?» «Спрашивать, как мой друг отпер дверь, не имело смысла. У Холмса имелся набор воровских отмычек, которыми он владел виртуозно». «Собирайтесь, Отсон». «Свет не зажигайте. Я расскажу вам, что мне удалось выяснить». Я принялся торопливо одеваться. Между тем мой друг рассказывал. После сообщения о втором убийстве я решил, что ситуация в Деваншире требует моего присутствия. Приехал инкогнито и укрылся в пещере одной из многочисленных скал на болоте. Кстати, не так далеко от гримпинской трясины, где прятался Селден. Я выследил его. «Но почему же вы не спасли несчастную девушку?» Фатальное невезение, Отсон. В день убийства я следил за каторжником, но делать это, как вы понимаете, было затруднительно. Мне пришлось идти на большом расстоянии от него, скрываясь за редкими деревьями. На беду я сошел с тропы и завяз в топе. Сам едва не утонул. Когда удалось выбраться, я кинулся к укрытию сэлдена но было уже поздно. — Почему вы тут же не сообщили в полицию, Холмс? — Все не так просто, Отсон. Селдон — лишь исполнитель. Пешка в игре гораздо более опасных людей. Мне нужны были улики против его нанимателя. Главный злодей не должен остаться безнаказанным. Кто его наниматель, Холмс, о чем вы? Мой друг уселся в кресло. Тот, кто заинтересован в этих смертях. Скажите, Отсон, разве вас не насторожила Амела, который убийца оставлял на трупах? Ведь вы много читали о друидах, Это они украшали жертв Амеллой. С чего бы безграмотному каторжнику-убийце быть столь утонченным? Да откуда ему знать о друидах? Да, я догадывался, что это ритуал, но думал, он прихоть безумца. Возможно, безумца, Отсон. Только в этом деле далеко не один безумец, и даже не двое. Вы же понимаете, что Селдену одному не выжить было на болотах. Кто-то должен был приносить ему еду». Я выследил этого человека. Кто же это? Очаровательная мисс Беррил Степплтон. Я ожидал услышать все, что угодно, только не это, и потрясенно молчал. Но следующая фраза друга поразила меня еще сильнее. А сопровождал ее наш общий знакомый, сэр Генри. Нет, этого не может быть, вы ошибаетесь, дорогой Холмс. Сэр Генри сам отыскал каторжника, чтобы передать его в руки полиции, и только случайность помешала ему это сделать. Тщательно подготовленная случайность, Отсон. Рядом с утопающим было два взрослых мужчины, но они почему-то не сумели вытащить Селдена. Сэр Генри понял, что и вы, и я докопались до многого, решил брать подельника, заодно свалив на него всю вину. Но к чему Баскервилю эти убийства? Нет, я не могу поверить. Я же сказал, Отсон, в этом деле слишком много безумцев. Пока вы занимались наблюдением здесь... Я тоже не терял времени зря. Навел справки о детстве и юношестве сэра Генри, а также о его семье. Знаете ли вы, что в вот уже много веков считают себя хранителями друидического знания и священного озера друидов Неметона? Этот неработающий фонтан на заднем дворе и есть Неметон. Да, действительно. Меня всегда удивляло, какой смысл в постройке фонтана на заднем дворе — Это лишь маскировка для озера, Отсон. Для всех баскервилей передача друидских реликвий была только игрой, семейной традицией. Но сэр Генри, видимо, вообразил себя настоящим жрецом кельтского бога. Знаете ли вы, что он состоял в длительной переписке со Степплтоном? Вот еще один безумец в этой истории. Но почему вы не сообщили в полицию, холмс У меня нет доказательств. Мое слово против слова баронета. «И что же мы оставим его безнаказанным?» В голосе холмса слышалась усмешка. «Возможно, получится отыскать улики. Пойдемте в библиотеку, Отсон. Вы же сообщали, что Баскервилль со степлтоном постоянно запираются там. Конечно, самые важные документы сэр Генри хранит у себя, но, может быть, мы найдем что-то, что может послужить уликой». Мы тихо вышли из комнаты и двинулись по длинному темному коридору. Баскервилль холл спал Вокруг царила абсолютная тишина. До библиотеки добрались без приключений. Войдя, зажгли керосиновую лампу, стоявшую на столе, и принялись за поиски. В первую очередь осмотрели ящики письменного стола, который Холмс тщательно простучал в поисках тайника. Ничего. «Этот документ кажется мне интересным, Отсон», сказал он, протягивая листок с вычислениями и формулами. «Спрячьте его». Я взял с полки наугад, небольшую книжицу, сунул в нее листок и положил во внутренний карман пиджака. — Стоите на местах, джентльмены! — раздался спокойный голос за спиной. — Одна из тяжелых книжных полок исчезла, открыв проем в стене. Из него к нам шагнул сэр Генри, за ним шел Степплтон с револьвером в руке. — Вы оказались слишком хорошим сыщиком, мистер Холмс, — с мягким упреком сказал баронет. — Еще когда старый дурак, доктор Мортимер... «Вообразив, что мне грозит опасность из-за собаки Баскервиллей, обратился к вам за помощью, я подозревал. Хлопот вы доставите много». «Почему же не отказались от моих услуг?» — спокойно спросил холмс «Это вызвало бы подозрение, в первую очередь у вас. А вы считаете, собака для вас не опасна?» «Разумеется, нет. Обычный семейный призрак, каких много. Да, он появляется перед смертью каждого Баскервилля» но я видел его уже много раз и, как видите, жив. Ах, Холмс, ну что вам стоило подождать еще немного? Оставалось всего три жертвы. С вашей стороны было опрометчиво затевать этот ритуал, когда мы находились рядом, — с мягким укором заметил Холмс. Что мне грозило? Я никого не убивал. Убийца Селдон. Он мертв и никому ничего не расскажет. У вас есть только подозрение. — Но вы ведь будете копать дальше, господин сыщик, поэтому, вы Мне очень жаль, Холмс, но гримплинская трясина глубока, Неметон еще глубже, вас даже не будут искать, ведь никто не знает, что вы в Баскервиль-Холле, не так ли? Но для начала займемся доктором Отсоном. С вами все сложнее, дорогой Отсон. Признаться, вы стали мне почти другом, и я надеялся, что рано или поздно сумею убедить вас примкнуть к истинной вере. К тому же о вашем отъезде в Баскервельхол знают многие, поэтому...» Он поднял руку и стал повторять длинную фразу на неизвестном мне языке. Я ощутил легкое головокружение. Слова укутывали меня мягким одеялом, убаюкивали, прогружали в забытье. Вскоре мне показалось, что я уплываю куда-то. Все тревоги, страхи и неприятности отступили. Прошлое исчезало, мир вокруг менялся. «Не слушайте его, Отсон!» — воскликнул Холмс. Голос друга доносился, как будто издали. Перед глазами все заволокло серой пеленой, через которую я с трудом рассмотрел, как сэр Генри махнул рукой. Следом Степплтон поднял револьвер. Холмс резко швырнул в него книгу, которую держал в руках. Степплтон дернулся и промахнулся. «Пригнитесь, Отсон!» — Холмс перепрыгнул через стол, бросился на биолога. Я медленно, как во сне, опустился на пол, чувствуя себя абсолютно обессиленным. Холмс выбил револьвер из руки Степплтона, уложил его превосходным хуком справа, поднял оружие, но сзади набросился сэр Генри, сбил с ног. Холмс, падая, сумел подставить баронету под ножку. Они рухнули на стол, сбив керосиновую лампу. Тонкое стекло плафона треснуло, по бумагам на столе пробежал синеватый язычок пламени. Сэр Генри схватил Холмса за грудки, дернул на себя. Мой друг, беспорядочно шаря руками, свалил на пол горящие листы. Искры от них разлетелись по библиотеке, коснулись полок. Старые книги занялись мгновенно. Вскоре стеллажи запылали. Я собрался с мыслями, поднялся, вытащил револьвер, но никак не мог решиться на выстрел, боялся попасть в Холмса. Библиотека наполнилась дымом. Пламя подбирало все ближе к нам, грозя отрезать пути к отступлению. Огонь бежал по стенам, перекидывался на тяжелые портьеры. Холмс оттолкнул сыра Генри, вскочил на ноги, но баронет снова бросился на него. Падая, мой друг ударился затылком, а каминную полку рухнул и остался неподвижен. Баскервиль подхватил кочергу, размахнулся, чтобы добить Холмса. Я выстрелил. Пуля попала в плечо Сыра Генри. Он вскрикнул и попятился. Сделав еще один выстрел, я подбежал к холмсу. Раненый баронет сделал еще два шага назад, прямо в пламя. Над головами затрещало. Я едва успел подхватить друга под мышки и оттащить к двери, как с потолка рухнула горящая балка. Она упала прямо на тело Степплтона и перекрыла дорогу Баскервиллю. Надсадно кашляя. Я вытащил холмса из библиотеки. Да, последнее, что я помню, как лежал на дорожке перед домом, а вы, Отсон, приводили меня в чувство Я и сам не помнил последних событий в Баскервиль-Холле, а те записки, которые не успел вам послать, как и мой дневник, сгорели вместе с домом. — У меня ваши письма тоже не сохранились. Уезжая из Лондона, я взял их с собой, но потом оставил в пещере на болотах. — Ничего, холмс Главное, мы живы и вспомнили все. Я восстановлю свои записки. Это одно из самых интересных ваших дел. Боюсь, тут я проявил себя не лучшим образом. Сыщик перевел взгляд на труп Бирилл Степплтон. К тому же убил женщину. Вы избавили ее от мучений, Холмс. Боюсь, полиция не примет во внимание такой аргумент. Скоро здесь будут полицейские. Вотсон пожал плечами. Полагаю, некоторые вещи лучше им не рассказывать картина убийства на лицо преступник пойман где ваш револьвер а вот он лежит доктор поднял оружие с минуту смотрел на него потом подошел к няметтону и швырнул револьвер в черную воду он глубоко вздохнул ощущая как расправляются легкие наполняясь воздухом мир в котором он оказался после безопасного уюта материнской утробы Казался холодным, враждебным, страшным. Он ощущал сильную боль повсюду, во всем крошечном тельце. Как оказывается, это больно — привыкать к жизни. Неудивительно, что природа не дала младенцам способность запоминать. Сохранить момент рождения в памяти было бы слишком жестоко. синкевич сделал еще вдох и зашелся в крики боли. «Какой хороший мальчишечка!» Гартанна произнес женский голос. «Крепкий, сильный, вон как кричит!» «Подай его мне, Рада!» Второй голос усталый, но счастливый. «Сейчас только оботру!» Его тщательно обтерли, завернули во что-то мягкое. Он немного согрелся и замолчал. Потом ощутил успокаивающее, родное тепло. Руки матери нежно обняли его, поднесли к груди. Сенкевич почувствовал дразнящий запах молока, Обхватил губами крупный сосок, с наигранным цинизмом усмехнулся про себя. Не так уж и плохо быть младенцем. Раздался скрип, лошадиной ржание, потом он ощутил движение. Его вместе с матерью куда-то везли. — В хорошее время родился твой малыш. Проговорили «рядом», и его лба коснулись жесткие прохладные пальцы. Май, тепло, да и табор в богатые края откачует, спокойные края. До зимы сыночек твой успеет окрепнуть, да хранит его Саракали, как назовешь. В голосе матери слышалась улыбка. — Роман. — А тебе-то когда? — Не скоро еще. В ноябре появится доченька. — Почему ты решила, что дочь? — Старая Эва гадала. Ты же знаешь, она не ошибается. Сенкевич наелся и выпустил сосок. Навалилась сладкая дремота. — Задремал твой Роман, — звонко рассмеялась Рада. Мать пошевелилась но болезненно охнуло. — Погоди, погоди, — засуетилась подружка. — Нельзя тебе пока. Ты тоже поспи. Сейчас соломки подстелю, чтобы тебе поудобнее было. Раздалось шуршание. Рада устроила мать, накрыла тряпьем, взяла ребенка, уложила рядом. Сама присела с другой стороны, зашептала таким тоном, будто рассказывала сказку на ночь. — Вот родится моя доченька. Назову ее Розой. И будет она самая красивая в таборе. А твой роман вырастет самым сильным и умным сыганом, станет бароном и женится на моей розе. Так и будет, — сквозь сон думал Сенкевич. Обязательно так и будет. Его скрутило, перевернуло вверх ногами. Белая круговерт медленно заполнялась фиолетовыми точками. Они растекались в кляксы и вот уже пространство вокруг окрасилось в чернильный цвет ночи. Потом сжалось, дернулось и выплюнуло из себя Дана. Некоторое время он лежал, ощущая щекой гладкость пола, вдыхая запахи воска, жженой травы и химикатов. Эта смесь что-то напоминала. Дан поднял голову, огляделся. Он находился в потайной комнате офиса Сенкевича, прямо посреди начерченной на полу пентаграммы. Рядом, раскинув руки, на спине лежала Настя, настоящая, такая, какой была до всех перемещений. Дан коснулся ее шеи, уловил биение пульса. «Жива, слава богу!» Девушка судорожно вздохнула, открыла глаза, села рывком. «Данилка, Данилка, мы вернулись!» «Да», — вздохнул он. «Ты не понимаешь, наконец, ты — это ты! Не японец, не инквизитор средневековый, не пират космический, а ты!» «Данила Платонов». Настя ощупала себя, скосила глаза, пытаясь рассмотреть как можно больше. Сокрушенно простонала. «Зеркала нет». «Не волнуйся», — улыбнулся Дан. «Ты тоже настоящая. Мы дома. Первый восторг прошел». Настя огляделась, нахмурилась. «А где Сенкевич?» Чернильное пятно, из которого они выпали, сжималось и медленно истаивало. Олигарха, из-за которого все и началось, в нем не было. Дан рискнул подойти, глянуть поближе, но соваться внутренне стал. синкевич так и не появился. Пятно сократилось до размера арбуза, яблока, монетки и, наконец, исчезло. «Наверное, все же отправился в свою Флоренцию», — пожал плечами Дан. «Какого там года?» «Не помню», — Настя смотрела с тревогой. «А разве это возможно, Данилка? Помнишь, он говорил? Там вранье на вранье» устала махнул рукой Дан. — Хранитель врал Сенкевичу, синкевич врал нам. Наверное, с учетом последних данных, он сумел сделать правильные расчеты. Видишь же, вернул нас в ту точку времени и пространства, с которой все началось. Настя поднялась, прошлась по комнате, зачем-то заглянула за картины, поочередно открыла ящики старого маленького комода, уселась в продавленное кресло, устала откинулась на спинку, прикрыла глаза». Дан хотел подойти, обнять подругу, но тут раздался грохот. Потайная дверь, замаскированная электронной картой, задрожала и отодвинулась. В комнату ворвался ОМОН. Дальнейшие события остались в памяти как сплошная безумная круговерть, ничуть не хуже, чем в портале. Сначала пришлось объяснять, что Сенкевича в комнате не было, придумывать, что с ними случилось. Бойцы обшарили каждый квадратный сантиметр офисного здания, простучали стены, обследовали шахты лифтов, подвал и чердак. Олигарха, конечно, нигде не нашли. Потом началась нудная бумажная работа, отчеты перед начальством, составление бесконечных рапортов. Дана освободился только в девять утра. Настя, схлопотав очередной выговор за самоуправство, ушла чуть раньше». Девушка была так измучена, что, казалось, засыпала на ходу. Вяло помахала Дану, с трудом улыбнулась и обещала позвонить завтра. Наконец Дан вернулся домой и даже немного удивился, что в квартире ничего не изменилось. Он прошелся по комнате, бесцельно прикасаясь то к одному предмету, то к другому, узнавая их и одновременно ощущая себя словно чужим. В голове никак не укладывалось. Вроде бы прошли всего сутки... Но он за это время успел прожить целых три жизни. «Пройдет», — решил он, — «просто откат после всех заключений. Относительность пространства и времени — штука весьма мозгодробительная, сложная для сознания. У любого когнитивный диссонанс начнется. Он чувствовал себя разбитым, опустошенным физически и морально. «Все, отдыхать», — решил Дан, — «только сначала снотворное». Открыл холодильник, вынул початую бутылку водки, плеснул немного в стакан, выпил залпом, закусил маринованным огурцом, прошел в комнату и, не раздеваясь, рухнул на диван. Сон оказался милосерден. Он просто отключился, провалился в черную пустоту. Его разбудил звонок. Дан взглянул на телефон. Была половина первого ночи. Он подскочил, открыл дверь. На пороге стояла Настя, вся какая-то взъерошенная в распахнутом пальто, из-под которого выглядывали растянутый старый свитер и потертые джинсы. Это было вовсе не похоже на нее. Обычно она умудрялась отлично выглядеть в любой ситуации. К груди Настя прижимала толстую книгу. Дан молча посторонился, впуская подругу. Она шмыгнула мимо него в прихожую, скинула пальто, пробежала в комнату. Дан шагнул за ней, сделал приглашающий жест, указывая на кресло. Настя не стала садиться, стояла перед ним, по-прежнему прижимая к себе книгу, стиснув ее так, что костяшки пальцев побелели. «Что?» — спросил Дан. Настя молча раскрыла солидный томик, подала ему. Это оказался учебник истории для вузов. Обзац в начале страницы был отчеркнут синей ручкой. «Октябрьский социалистический бунт — одно из серьезнейших восстаний в мировой истории», Произошел в октябре 1917 года, едва не повлек за собой раскол общества и гражданскую войну. Был подавлен царскими войсками под командованием генералов Каледина и Корнилова. Это не укладывалось в голове. Служба, коллеги, город, его собственный дом — все было знакомым, родным, привычным. И сам он, и Настя... Понимаешь, Данилка? Голос девушки дрожал то ли от волнения, то ли от невыплаканных слез. Мы снова в чужом мире, почти таком же, как наш, но все равно в чужом, в телах двойников. Где ты взяла эту книгу? На полке, блин. Это мой старый учебник. С чего ты туда полезла-то? Включила телевизор и увидела фильм «Терминатор» со Сталлоне в главной роли. По другой программе шли новости об успехах российской нефтедобывающей промышленности на Аляске. Ну, я и заглянула в учебник. Дан Россия накивнул. Ему показалось интересным, что, несмотря на расхождение в истории разных миров, результат в итоге все равно оказался почти идентичен. Он тоже включил телевизор. Появилась заставка с бело-сине-красным флагом, в верхнем левом углу которого воинственно отопырился коронованный двуглавый орел на золотом поле. На фоне заставки сидела симпатичная дикторша, «Вы смотрели ток-шоу партии либералов «Пусть поговорят», — приветливо улыбнулась она. А сейчас краткий обзор последних новостей. Правительство Китая озабочено нарастающим в стране демографическим кризисом, который вызван невероятным падением рождаемости. Готовится законопроект, обязывающий каждую женщину рожать не менее пяти раз за жизнь. Дан с Настей переглянулись. Прозвучала веселенькая музыкальная заставка дикторша «Пусть Продолжила. В Грузинской области подавлено очередное восстание афрогрузин, работающих на чайных плантациях. Наемные работники требовали предоставления гражданства и медицинской страховки. Сегодня в Калифорнии проходит референдум о присоединении штата к России. Согласно предварительным подсчетам, за сепарацию проголосовало 79% калифорнийцев. «Власти штата отрицают факт высадки зеленых человечков в Калифорнии». «Я не хочу тут жить», — выразительно округлив глаза прошептала Настя. Представитель Госдепартамента США Джейн Спаки официально заявила, что, согласно данным сайта «Mile Liter Pony», российская тяжелая техника расположилась в Карпатской пустыне и готова двинуться в Лапландию, — добивала дикторша. «Ну вот видишь, хоть что-то не меняется», — обрадовался Дан. «Что делать, Данилка?» — вздохнула Настя. «Память объекта включилась?» «Нет», — девушка пожала плечами. «И у меня». «Это может означать, что наши сознания победили двойников. А может, они настолько идентичны, что слились? Но тогда ведь, получается, это наши тела, понимаешь? Это мы. Работаем там же, живем там же». Вот да нагляделся, повел рукой. Дома у меня все такое же. А ты не помнишь, в этом мире мы... Ну, вместе?» Дан задумался, достал из кармана телефон, открыл галерею, продемонстрировал подруге фотографии, где они были запечатлены в обнимку. И здесь все так же. Настя робко, мелкими шажками, подошла к нему, заглянула в глаза, потом уперлась лбом в плечо. «Данилка, получается, мы опять одни в целом чужом мире?» Он ведь все равно не наш. Дан обнял ее, постарался сказать как можно увереннее. Ничего, Настя, мы не одни. Мы вместе — это главное. Поэтому справимся. Девушка в ответ обвела его руками, ткнулась носом в шею, тихо проговорила. Да, я тоже так думаю. Дану показалось, что в ее голосе прозвучали лукавые нотки, а это всегда было не к добру. Колись, — потребовал он, — слегка отстраняет себя Настю. Ну вот. За подлокотником кресла было. Настя вытащила из заднего кармана джинсов какие-то обтрепанные, пожелтевшие от времени бумаги, продемонстрировала Дану. «Что это?» — спросил он, уже догадываясь об ответе. «Расчеты для открытия тайных фрат через времена», — прочла Настя. «Дальше формулы и чертежи». Дан обреченно вздохнул. Неугомонная подруга нашла в тайной комнате записи Брюса, по которым действовал Сенкевич, и, не задумываясь, их сперло. — И зачем начал было он? — Настя пожала плечами. — Кто знает, может пригодится. — Настя, это нужно уничтожить. Ты что, не понимаешь? Дан протянул руку ладонью вверх. — Сейчас же отдай. Девушка подозрительно покорно отдала рукопись Брюса, что явно указывала. Она успела отсканировать бумаги или снять с них копии. Невинное выражение ее глаз не предвещало Дану покоя на ближайшие годы. Конец книги. Июнь 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.